Глава шестая Вадик довез меня до ворот нашего дома. «Маюш, не могу зайти, у меня свидание с Марго!» Виновато отводя глаза, сообщил друг. Напрягла память, пытаясь вспомнить, кто такая эта Марго. На прошлой неделе у него была Вероника. Или на позапрошлой. «Иди уже, Дон Казанова!» Съязвила я, выходя из автомобиля. «Если что, звони!» Напоследок прокричал Вадик в открытое окно. «И я приеду!» «Сама справлюсь!» Пробурчала себе под нос. Воровато оглядываясь, пошла к дому, когда услышала из кустов ехидное «Здравствуй, моя! Остановилась и нарочито медленно повернулась. И тебе не хворать. Как первый рабочий день. Приторно-любезно поинтересовался Суворов. Прекрасно. Кивнула я и поспешила в дом, слыша за спиной шаги. Богдан обогнал меня возле входной двери и по-джентльменски ее распахнул. При этом глядя на меня так, что срочно захотелось обратно на работу. Я замялась на пороге, не решаясь сделать шаг. «Ты зайдешь, или до утра стоять будем?» Иронично подняв бровь, уточнил Суворов. Фыркнула и сделала шаг, изо всех сил стараясь не оглядываться. Сняла обувь и прошла в гостиную. Богдан следовал за мной, как приклеенный. А его тяжелый взгляд на своей пятой точке я словно физически ощущала отчего дыхание моментально сбилось, а щеки покраснели. Оба семейства в полном составе совершали ритуальное чаепитие. Матушки очень воодушевленно что-то обсуждали. Папеньки с кислыми лицами поглядывали на большой шкаф со стеклянными дверцами, на полках которого красовался папин запас спиртного. А сладкая парочка что-то высматривала на экране планшета. «Доченька, присаживайся, рассказывай, как дела на работе!» Тут же защебетала матушка, увидев меня. Папа тоже заинтересованно на меня посмотрел. «Все хорошо, мам. Говорить сил не было. Весь день разгребали документацию». «Точно никаких проблем?» Напряженно поинтересовался папа. «Конечно». Пожала плечами и уселась на краешек дивана. «Со Стасом уже познакомилась?» Продолжал интересоваться отец. «Да». «И?» «Красив да неприличие», — совершенно честно призналась я, краем глаза заметив, как Суворов сжал челюсти и кинул на меня яростный взгляд. «Вы нашли общий язык. Он тебя не обижал». Папа подался чуть вперед, внимательно разглядывая мое лицо. Руслан тоже напрягся. Ну что ты, милейший человек? Отцу совершенно не обязательно знать всю правду. Он волноваться будет. Папа немного расслабился, но взгляд остался настороженным. «Лёша, прекрати допрашивать девочку. Дай ей спокойно попить чай вставила матушка. «Нет, спасибо, я к себе». мая ты должна поесть», — настаивала родительница. А я только в тот момент поняла, что дико голодна. Ведь на обед мы с Вадиком не пошли, слишком поглощенные работой. «Переоденусь и спущусь», — покорно кивнула головой, поднимаясь наверх. Только однажды обернулась и тут же встретилась взглядом с Богданом. И вот лучше бы я этого не делала. Потому что споткнулась, едва успев схватиться, обеими руками за перила. Ибо взгляд этот просто обязан был прожечь во мне дыру размером в марсианскую впадину. Настолько суровым и яростным он был. Но иммунитет на суворовские взгляды я выработала еще в школе. Поэтому просто гордо выпрямилась и зашагала наверх, больше не оборачиваясь. Хотя колени подрагивали. Когда я спустилась к ужину, вся семья уже собралась за столом. И, конечно, свободное место было только напротив Суворова. Самым невозмутимым видом заняла его, плотоядно оглядывая стол. Никакой Богдан со своими взглядами не сможет испортить мне аппетит. Матушка эмоционально вещала о том, как они весь день ходили по магазинам, выбирая линии свадебное платье. Я круто зауважала будущую жену своего брата, потому что поход с матушкой в магазин, да еще и на целый день, квест не для слабонервных. Я вот больше пары часов не выдерживала никогда, да и вообще по магазинам ходить не люблю. Каждый раз вознося благодарственные тирады тем, кто придумал шопинг онлайн После ужина вежливо извинилась и отправилась к себе. Слишком устала. Стоило голове коснуться подушки, и я тут же провалилась в блаженное царство Морфея. Ненадолго. После полуночи проснулась от дичайшего, бессовестного храпа за стенкой. Там, где была комната Богдана. Его нос выводил такие сложные рулады, что я бы непременно заслушалась, если бы дико не хотела спать. Засунула голову под подушку, но надолго меня не хватило. Кислорода катастрофически не хватало. Возникла кромульная мысль ворваться в комнату Богдана и потребовать спать потише, но почему-то струсила. Проворочилась сбоку на бок, ругаясь себе под нос и насылая на голову Суворова все возможные кары. А потом не выдержала и пошла вниз. Попить воды. И каково же было мое удивление, когда в кухне я нашла Суворова, мирно читающего книгу за обеденным столом. Задохнулась от приступа праведного гнева, оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь потяжелее. «Не спится?» Участливо поинтересовался у меня Богдан. «Ты... ты... ну ты...» От избытка чувств не могла вымолвить ни одного внятного слова. «Кто-то очень громко храпит...» Продолжал издеваться Суворов, поднимаясь с места из и с кошачьей грацией, надвигаясь на совершенно растерянную меня. Я сделала шаг назад, потом еще один, пока не уперлась в стену. Богдан спрятал руки в карманы спортивных штанов и снова по склонил голову на бок, словно размышляя, что бы со мной этого сделать. Я спать, сообщила, прочистив горло, и уже было двинуло в сторону лестницы. Но Богдан перегородил мне путь рукой и вкрадчиво так поинтересовался. Снова сбегаешь? — Ну, беги, у тебя это отлично получается. Убрал руку и снова сел за стол, вернувшись к чтению. Рванула в свою комнату с крейсерской скоростью. Заперлась изнутри и приложила ледяные ладони к горящим щекам. Признаюсь, струсила тогда. Не смогла утром смотреть в его глаза. Как представила его торжествующий утренний взгляд, ноги сами понесли прочь. Как можно дальше от моего школьного кошмара. Очень соблазнительного кошмара. Храп в соседней комнате не прекращался ни на секунду, буквально въедаясь в мозг. Разозлившись, я ворвалась в нее и закрыла крышку ноутбука, из которого, собственно, и лились мерзкие звуки, твердо решив для себя, что подобного ему точно не спущу. План вместе созрел мгновенно. Завела будильник на час раньше обычного, но сон не шел. Перед мысленным взором проносились, ну, совершенно неприличные картинки нашей совместно проведенной ночи. Даже двух. Измученная собственными воспоминаниями и муками совести, я уснула только под утро.